64. «Завтра услышим о будущем. У меня рука посвящает достойных. В воскресенье твоем увидим свет свой. Будешь слышать всегда, когда захочешь, ибо океан счастья открыт тебе, сын мой. А может быть, и слышать будешь то, что захочешь? Зов и отклик, как аукнется» и видеть будешь океан настоящего, океан прошлого, и, может быть, и океан будущего, сын мой. Мы решили ведь ничему не удивляться. А наследие было сказано, ибо мой есть, и что вы попросите во имя мое дано будет вам. Дети мои, велик океан вашего счастья, и много обителей отца, и все чудеса и сокровища мира открыты коснувшимся света Его а кольцо носи, ибо мой есть, печатью моего духа отметил тебя и лучам света повелел тебя охранять. Любовью моей озаряю тебя, и дом мой отныне твой есть, ибо безграничен океан вашего счастья, вас прикоснувшихся к свету и отмеченных печатью моего духа. Не думай о заботах земли, ибо приложится все, что тебе надо, без... Нарочных дум, ибо мой есть. Ни что пить, ни что есть, ни во что одеться. Все будет, что надо. У нас, то есть у меня, с ним теперь наши заботы И широко поле труда, и борьбы, и посева. В доме моем обретешь ты покой и мир, Который даю вам, но не успокоение и не отдых. Мир мой иной». Мир, который не нарушают крики и вопли и стенания плоти. Во тьме внешней нет этого мира. Мир мой внутри вас есть. И царствие Божие есть царство этого великого мира. Даю, ибо уверовал в меня, и по вере своей получаешь. Поверил вопреки очевидности, и за это получишь награду свою, ибо мой есть. Говорю не о нищенской награде о том чего еще не разумеешь. Воздам мерую полный. Воскресение духа и обновление плоти – знак моего часа. Плоть оболочка духа. Вот что означает. Родиться вновь и что значит дважды рожденный. Родиться в духе. Родиться от духа огня, перерождающего и преображающего всю нашу сущность и все тела, но родиться сознательно могучим волевым устремлением, ибо силою берется сокровище света. Мир мой даю вам, и мир мой да с вами пребудет Аум.